Глава 7. Эпиграф. Я на бочке сижу, а под бочкой склянка. Мой миллионок комиссар, а я спекулянтка. Чистушка. Через час Борис уже шел по 4 Рождественской улице. Дом номер 8 навис над улицей мрачной шестиэтажной громадой с выбитыми окнами и ободранным фасадом. Борис подошел к парадному, но дверь была крест-накрест заколочена досками. Оглядевшись по сторонам, Борис увидел неподалеку сгорбленного старика в бабье коцовейке и в пенсне с одним расколотым стеклом. «Извините, уважаемый», — обратился Борис к старику, — «а как мне попасть в этот дом?» «А вы, товарищ, сюда по какому делу? По частному или по личному?» — солидно осведомился старик, внимательно разглядывая Бориса поверх пенсне. «Вас мое дело не касается», — Борис решил держаться «Самоуверенно?» «Дело мое чрезвычайной важности, и не всякому о нем положено знать. И вообще, как ваша фамилия?» «Фамилия?» «Сундуков моя фамилия», – старичок залебезил, и глазки за стеклами пенсне забегали. «Так вы, товарищ, может, из комиссии по поводу уплотнения?» «Очень может быть. Так вы, товарищ, учтите, когда будете уплотнять, что у меня лично чрезвычайно стесненные обстоятельства» и я уплотнению не подлежу, как сильно пострадавший от мирового империализма. Запомните, Сундуков Иван Игнатич. «Все, что надо, ей так знаю», — оборвал его Борис, вы мне так и не сказали, как в этот дом попасть». «Извиняюсь, товарищ, это я от волнения», — старичок поманил Бориса. «Вот тут, со двора, вход имеется очень даже удобно, и можно к нам в дом попасть, ежели кто в своем праве». Борис увидел полуоткрытую дверь в облупившейся краске, которая вела на крутую и грязную лестницу, самый настоящий черный ход, по которому в дореволюционные времена втаскивали на верхние этажи дрова и выносили помои. Сдержанно поблагодарив старика Сундукова, Борис зашагал по лестнице. Лестница эта была, как уже сказано, крута и грязна. На ней тут и там валялись гнилые овощные очистки, Пролитые помои добавляли в здешнюю атмосферу свой неповторимый аромат. Борис проходил третий этаж, когда высшей этажом хлопнула дверь, и на него сверху что-то вылили. С трудом увернувшись от помоев, Борис на всякий случай немного переждал и продолжил свое опасное восхождение. Наконец он добрался до пятого этажа и постучал в дверь. За дверью послышался шепот, затем прозвучали удаляющиеся шаги. Борис снова постучал, на этот раз гораздо сильнее. «Что стучишь? Что стучишь?» — раздался из-за двери визгливый женский голос. «Сейчас Кольку позову, у него брат-комиссар, он тебя живо в ГПУ определит!» Борис на мгновение замешкался сказать, что он ищет Павла аристарховича Ртищева, а вдруг тот живет здесь не под своей собственной фамилией. Не случайно же он передал Борису свой адрес в зашифрованном виде? ведь доктор Вайсеншток говорил, что Ртищева арестовали ЧК, так, возможно, он каким-то чудом вырвался на свободу и теперь скрывается под чужим именем. Отбросив этот вариант, Борис решил применить уже оправдавший себя метод и произнес строгим начальственным тоном. «Откройте немедленно комиссия по уплотнению!» «Что ж сразу-то не сказали!» – звякнул Засов, заскрежетали замки – и дверь с ревматическим скрипом отворилась. На пороге стояла старушка в черном платке и длинной кофте. Старушка смотрела на Бориса испуганно и часто моргала. «Какое же еще уплотнение?» — проговорила она, пропуская Бориса в квартиру и запирая за ним дверь. «Мы уж и так живем, как сельди в бочке. Куда же еще плотней-то?» Мы все ж не херувимы святые, хоть немножко-то местечко нужно. Борис внимательно пригляделся к старухе. Это выражение херувимы святые он когда-то слышал не раз. Меланья, проговорил он неуверенно, поворачивая старуху к свету. Ты что ли? Ну, я Меланья, насторожилась старуха. А вы-то кто, к примеру, будете? Не узнаешь? Борис сам встал ближе к свету. «Что? Так изменился?» «А я, между прочим, только что из-за озерков Андреевич», — старуха ахнула. «Неужто вы? Батюшка? А я слыхала?» «Что слыхала? Не поминай», — поспешно остановил ее Борис. «Слухи? Они на то и слухи, чтобы не очень-то им верить и никогда не повторять». Теперь он понял, что означал котелок, пририсованный в конце индийского письма. По адресу, записанному условными значками, он нашел не самого Павла Аристарховича, а его старую кухарку Миланью. Миланья отработала в доме Ртищева не один десяток лет, и Борис не раз и не два едал ее дивную стерляжью уху и котлеты де валяй, жаркое из телятины и рыбное заливное, а ее чудесные смородиновые десерты и восхитительная полосатая бланманже – Он не мог вспоминать без слез. Летом Меланья, разумеется, выезжала с барином в озерки, и когда дядя Па отправлялся в поход с индейцами Сиу, кухарка давала им с собой запас чудесных яблочных пирожков. — А где баринт Павел Аристархович? — проговорил Борис, понизив голос, нагнувшись к самому уху Меланья. — Ох! — она горестно сморщилась, приложила к глазам уголок платка — «Такое горе! Такое горе!» «Умер?» – ужаснулся Борис. Ответить Меланья не успела. «Это кто там пришел?» – раздался у нее за спиной визгливый голос. «Это что, разве уплотнительная комиссия?» – Борис оглянулся. Только теперь он понял, что с лестницы попал прямо в кухню, плотно заставленную крошечными кривобокими столиками и шкафчиками многочисленных жильцов. На кухне не было никого, но зато из коридора выглядывало несколько озабоченных визиономий. «Это племянник мой из деревни приехал», — сообщила миланье любопытствующим и потащила Бориса за собой, шепнув. «Пошли, Борис Андреевич, в мою комнатку, а то эти ироды так и вынюхивают». «Что-то этот гражданин на Деревенского не очень смахивает», — послышался за спиной Бориса подозрительный голос. «Надо бы документы проверить, что за племянник». — Вам надо, Наталья Семеновна, вы и проверяйте. Продолжение дискуссии Борис не расслышал, потому что Мелания протащила его по длинному коридору, заставленному бесчисленными сундуками и ломанной мебелью, затем нырнула в узенький коридорчик и буквально втянула в комнатку возле другой двери, дубовой с резными филенками, и захлопнула за собой дверь. Комнатка была так мала, что скорее напоминала не человеческое жилище, а внутренность сундука или чемодана. Большую часть этой коморки занимала узкая койка, аккуратно застеленная белым пикейном одеялом. Впрочем, и все остальное в этой комнатке было чистенькое и аккуратное. Мелания всегда отличалась пристрастием к порядку. «Так что, Павел Аристархович», — повторил Борис свой вопрос, — «неужели умер?» «Хуже, батюшка, хуже!» — запричитала кухарка и снова промокнула глаза концом платка. «Господь с тобой, Мелания, что же может быть хуже смерти?» «Ох, батюшка, не скажи! Ежели приличная христианская кончина, так это разве ж плохо?» «Батюшка причастит, соборует, после отпоют, все честь по чести, в чистый гроб положат, свечи горят, иконка на груди, что ж тут плохого?» «Ладно, Меланье, не увлекайся. Что же с бариным твоим случилось?» «Ох, батюшка Борис Андреевич, худо с ним случилось, лихо. В энту, в чеку окаянную попал». «В чека?» — переспросил Борис. «Да, я слышал, что он угодил в чека, но ведь это случилось, кажется, еще в девятнадцатом году». «Тогда как он мог?» — Борис замолчал. «Он даже при верной миланье не хотел говорить о цели своего приезда». Да и письмо, найденное в дупле Дуба, тоже не хотел упоминать. То батюшка был в девятнадцатом, это правда, так то давнее дело, тогда ему повезло, отпустили его, хороший человек попался. И она рассказала Борису, что когда Ртищев в девятнадцатом году попал в ЧК, он столкнулся там с одним из своих бывших студентов, этот чекист поручился перед своим начальством за профессора Ртищева и того, как ни странно, выпустили. Однако пока он находился в ЧК, квартиру его заняли, а все вещи растащили, и несчастный Павел Аристархович поселился на птичьих правах у своей верной кухарки, которая, как простая труженица и объект эксплуатации, получила эту самую комнатку размером с чемодан. «Вот тут он, батюшка, и жил, кормильц мой», — прочитала Меланья, — обводя свою нищенскую комнатку красноречивым жестом. «Где ж он спал?» — изумился Борис. «Так вот, на этой кроватке почивал, а ты, Меланья...» «Ты, батюшка, не подумал ли чего?» — Меланья закраснелась, как девушка. «Я уж к смерти готовлюсь. Я вот тут на сундучке спала. Много ли старухи надо?» Она печально вздохнула, вспоминая эти блаженные времена, и продолжила, погрустнев. «Все через этого аспида...» «Через Сундукова, будь он не ладен «Через Сундукова?» — удивленно переспросил Борис, вспомнив безобидного старичка в пенсне, указавшего ему черный ход. «При тут Сундуков?» «Так он у нас этот, квартирный. Ополноноченный. Уполномоченный?» «Во-во, я говорю. Ополноноченный. Это значит, ночей не спит, все думает». «Как бы на кого донести? Как бы соседям гадость какую сделать и соседскую жилплощадь к рукам прибрать?» А с виду такой безобидный старичок. Старуха хотела продолжить свой рассказ, но вдруг в дверь ее комнаты постучали, и грудной женский голос проговорила. миланья Захаровна, можно к вам?» «Притащилась, окаянная!» — тихонько буркнула Мелания, с неприязнью глянув на дверь и тут же громким слащавым голосом заговорила «Заходи, девонька, заходи, красавица!» Дверь открылась, и в комнату протиснулся внушительный бюст, а вслед за ним и его хозяйка, молодящаяся особо с пышно взбитыми золотисто-рыжими волосами, облаченная в кокетливо запахнутый шелковый китайский халат, расписанный драконами и цветами. «Ах, Миланья Захаровна, вы не одна!» — воскликнула дама в притворном смущении — и кокетливым жестом попыталась плотнее запахнуть свой халат. Халат при этом непостижимым образом распахнулся, на короткое время продемонстрировав Борису свое бело-розовое содержимое. «Ах, извините, это ведь ваш племянник!» И бело-розовая особа стрельнула в Бориса глазами. «Извините, товарищ, а мы с вашей тетушкой большие-большие друзья!» Дама продемонстрировала широким жестом полных округлых рук, какие они большие друзья, и продолжила. «А я ведь, Мелания Захаровна, к вам по делу. Сегодня ко мне должен зайти Владимир Арестович. Так вы уж, будьте любезны, откройте ему парадное». «Не волнуйся, красавица, не впервые ответила Мелания, делая глазами какие-то странные движения, словно пытаясь о чем-то предупредить Бориса. Дама тем временем повернулась к Борису и проворковала. «А вы, товарищ, случайно не разбираетесь в электрических приборах?» «Что-то у меня люнетка барахлит. Вы бы не взглянули?» «Люнетка?» — переспросил Борис. «Ну, настольная лампа, точнее, ночник», — пояснила дама томным голосом. «Я вижу, товарищ, что вы непременно должны разбираться в электрических приборах». Миланьины глаза буквально вылезали из орбит. Настолько она пыталась предупредить Бориса о какой-то опасности. Однако он решил пренебречь этим предупреждением и попытаться что-нибудь выяснить, разговорив кокетливую даму. «Что ж», — сказал он, — «пойдемте взглянем на вашу люнетку». Дама, чрезвычайно обрадовавшись, выпорхнула из меланиной комнатки, если, конечно, слово «выпорхнуть» может быть применено к особе ее комплекции, и подошла к двери, расположенной по другую сторону коридора. «А вот и мое скромное гнездышко», — проворковала она, открывая дверь впуская Бориса в свою комнату. В отличие от миланиной эта комната была довольно велика, хотя и казалась тесной от всевозможных вещей и вещиц, заполнявших ее как лавку старьевщика. Здесь были разнообразные кресла и креслица, шкафы и шкафчики, пуфики и диванчики. Все это такое пышное и безвкусное, как будто позаимствованное в третьеразрядном парижском борделе. Все свободные места были заставлены розовыми фарфоровыми купидонами и пастушками, а также вазочками и светильниками, щедро уснащенными бронзовыми украшениями и позолотой. Кроме того, стены комнаты украшали гравюры фривольного содержания и несколько выцветшие дореволюционные театральные афиши. «Не правда ли у меня мило?» – проговорила дама с гордостью, оглядывая свое жилище – Здесь бывали очень-очень понимающие люди, и все они отмечали, что мое гнездышко обставлено с большим вкусом. — Да, вкус здесь чувствуется, — польстил ей Борис. — А вот эти афиши, они ведь здесь не случайно. — Ах, молодой человек, вы сразу раскусили мою маленькую тайну. Хозяйка комнаты кокетливо погрозила Борису пальчиком и красиво округлила рот. — Признайтесь, вы ведь знали... — знал что... Дама опустилась в одно из кресел, откинулась так, что халат эффектно обрисовал ее грудь и воскликнула с романтическим вздохом. «Ах, я была актрисой! Очень известной актрисой! Вам знакома такая фамилия Жасминова? Полина Жасминова?» «Да, разумеется», — подтвердил Борис, хотя ему никогда не приходилось слышать эту фамилию. «Неужели это вы?» — и он изобразил на своем лице восторженное изумление. «Да, это я», — гордо произнесла дама. Полина Леопольдовна Жасминова. Но для друзей, к которым, я надеюсь, вы присоединитесь, Полли. Видимо, она ждала, что гость в ответ тоже представится, и Ордынцев, слегка поклонившись, проговорил Борис. «Я вижу, вы настоящий театрал», — вздохнула Полина. «В наше время так редко встретишь такого человека. Вообще, мне кажется, Борис, мы с вами люди одного круга» как приятно встретить человека, с которым можно поговорить о театре, об искусстве. Она закинула руки за голову и томно взглянула на гостя. Борис сделал вид, что не замечает этих маневров. Он окинул взглядом афиши. Все это были афиши незатейливых водевилей с соответствующими названиями. Веселая куртизанка, ревнивый султан, сестры Адалиски, племянница Маркиза. Как ни странно... Только на одной из этих афиш присутствовала фамилия Жасминовой, и то набранная самым мелким шрифтом. Проследив за взглядом гостя, несколько разочарованная Полина скромно сообщила, «Я была известна», — при этом она потупилась, «я была очень известна. Провинциальная публика меня просто обожала. Меня встречали овации, особенно когда я появлялась на сцене в Дезобелье. Помню, как сейчас в Саратове в 1900... Впрочем, это было в другой жизни, она шумно вздохнула и продолжила. «На этой афише, вы видите, моя фамилия даже напечатана. На остальных же, обратите внимание, внизу и другие. Так вот это про меня». Бориса не очень интересовали ее театральные воспоминания. Он хотел выудить из Полины какую-нибудь ценную информацию и для начала спросил. «Вы хотели, чтобы я попробовал починить какую-то лампу, которую из этих?» «Ах, как вы, милые!» вздохнула бывшая артистка. «Ну, мне даже как-то неудобно, право, это совсем не обязательно. Впрочем, если вы настаиваете, кажется, э, вот это или та?» Борис взял указанную ему лампу и принялся ее изучать. В то же время он спросил Полину, «А кто этот Владимир Арестович, которого вы сегодня ожидаете?» «Ах, Борис, а вы ревнивы!» Дама погрозила ему пальчиком. «Вальдемар, конечно, человек не нашего круга, я вам больше скажу...» Она сделала страшные глаза и перешла на шепот. «Он служит в ГПУ!» Впрочем, что я шепчу, об этом и так все знают. «Но что делать, дорогой Борис, у слабой женщины должен кто-то быть? Должно быть плечо, на которое можно опереться. Так вот, Вальдемар — это именно такой человек. Он навещает меня иногда по вечерам. Так вот, ваша тетушка...» — Полина выразительно взглянула на Бориса. «Ваша тетушка так любезна, что открывает ему парадную дверь квартиры». Дело в том, что стена ее комнаты находится возле входной двери. Вальдемар приходит после работы и стучит в стенку. Мелания Захаровна открывает ему дверь. «Я не совсем понял», — прервал ее Борис. «Во-первых, я видел, что входная дверь с улицы заколочена. И вообще, почему все жильцы ходят через черный ход, если существует парадный?» «Ах, Борис, это такие вульгарные люди», — вздохнула Полина. Они устроили общее собрание жильцов и на нем постановили не пользоваться парадным входом. Но почему? Ну, Во-первых, чтобы не мыть лестницу. Ну, разве у вас нет дворника? Дворник-то есть, но он теперь не моет лестницы. А что же он делает? Ну, Борис, Полина томно потянулась, вы как с луны свалились. Дворники сейчас посещают собрания, изучают марксизм, ленинизм и подают в ГПУ сведения о жильцах. Это раньше, во времена нещадной капиталистической эксплуатации, они мыли лестницы. Сейчас, слава богу, этого больше нет. А кто же моет лестницы? Жильцы, конечно, но им этого делать не хочется. Поэтому они и постановили не пользоваться парадным. Кроме того, комиссии по уплотнению, не всякая комиссия сможет подняться по черной лестнице, а которые и смогут подумать, что мы и так живем в ужасных условиях и уплотнять нас ни к чему. А Вальдемар – приличный человек, партиец, не будет же он пользоваться черным ходом. Это даже как-то неприлично в его положении. В общем, он потребовал у квартирного уполномоченного товарища Сундукова ключ от парадной двери в квартиру. Сундуков не посмел ему отказать, ведь все знают, где служит Вальдемар. Короче, этот ключ передали вашей тетушке. Звонок давно сломан, а если бы и работал, все равно им нельзя пользоваться». Тогда жильцы узнают, что мой гость пользуется парадным подъездом, и меня будут обсуждать на общем собрании и заставят мыть лестницу. Но я своими глазами видел, что дверь внизу заколочена. Как же он попадает в подъезд? «Борис, не всегда верьте своим глазам. Это только видимость. Доски легко отходят». «Надо же!» — Ордынцев повернулся к Полине и сообщил. «А ваш ночник вполне исправен. В нем просто перегорела лампочка». «Замените ее, и все будет в порядке». «О, спасибо, Борис! Я вам так признательна, так признательна!» Полина схватила его руку и прижала ее к своей бурно вздымающейся груди. «Слышите, как бьется мое благодарное сердце?» Борис мягко отобрал у нее руку и отступил на безопасное расстояние. «Кстати, Борис, — продолжила Полина, кажется, не слишком расстроившись, — «удовлетворите мое любопытство». «Неужели, Меланья Захаровна, действительно ваша тетушка?» «Нет, я не хочу о ней сказать ничего плохого, но вы с ней такие разные люди. Вы тонкий, образованный человек, любитель театра, разбираетесь в электрических приборах, а она простая деревенская женщина». Борис решил рискнуть. Повернувшись к Полине и взглянув на нее своим коронным взглядом, который он знал действует на таких женщин, как Полина неотразимо, воскликнул... Я вижу, Полли, что вы прекрасно разбираетесь в людях. Вы буквально видите их насквозь. Да, я не племянник милании Захаровны. Я племянник Павла Аристарховича. Знали ли вы моего дядю? Еще бы!» Полина снова бурно вздохнула. «Славный старик! Почти все, что вы видите в моей комнате...» Тут она поняла, что сказала лишнее и прикусила язык, однако слово «не воробей» вылетит, не поймаешь... Борис схватил Полину за руку, прижал эту руку к своим губам и взмолился. «Полли, дорогая моя, прошу вас как друга, если вы знаете что-то про моего бедного дядю, скажите мне». Полина немного помялась, более для видимости, но Борис был так убедителен, никак не хотел отпускать ее руку и целовал уже не только кисть, но и выше, так что она в конце концов выложила все, что знала. «Знала же она следующее». Павел Аристархович действительно некоторое время прожил в коморке у Милании Захаровны. К несчастью, квартирный уполномоченный Сундуков постоянно находится в творческом поиске. Он всеми правдами и неправдами пытается увеличить свою жилплощадь. Последний год выдался у него удачным. Ему удалось посадить двоих соседей по квартире и захватить их комнаты. Однако все прочие оказались ему не по зубам. У Полины имелся покровитель в лице несокрушимого чекиста Вальдемара, у Кольки Евтюхова родной брат, крупный комиссар, Мармышкины имеют безупречное рабоче-крестьянское происхождение, да кроме того их слишком много, всех пересажать никакого терпения не хватит. Так, перебрав всех обитателей квартиры, Сундуков понял, что единственный безопасный человек миланье Захаровна. Тем более, что в коморке у нее обитал очень подозрительный старик, у которого буквально на лбу крупными буквами было написано дворянское происхождение. Конечно, комнатка у Миланьи маленькая, но курочка клюет по зернушку, и даже такая маленькая конурка сгодится под кладовку. Короче, Сундуков донес в ГПУ, что Миланьи Захаровна прячет у себя подозрительного родственника. Павла Аристарховича арестовали, но Миланьи оказалась ему вовсе не родственницей, и легко доказала свое пролетарское происхождение, так что Сундуков остался с носом, да еще и Колька Евтюхов по пьяному делу носовал ему как-то плюх из-за Ртищева, поскольку старикан, по его словам, был занятный и вырезал иногда интересные портреты из черной бумаги. Силуэт самого Кольки вырезал очень похоже. Ртищева какое-то время продержали в камере и уже хотели судить по своевременно подвернувшемуся делу о контрреволюционном заговоре, но тот во время очередного допроса увидел на стене у следователя какую-то картинку. Картинка была невзрачная, какая-то старая тетка в чипсе, но Павел Аристархович прямо затрясся и сказал, что это работа знаменитого художника Рембрандта и стоит немеренных денег. Следователь про Рембрандта не слышал, но деньгами сильно заинтересовался». Сперва он старику не поверил, но картинку на всякий случай снял со стенки и показал одному знакомому спекулянту. Спекулянт посоветовался с каким-то другом и заплатил следователю за картинку такие деньги, что тот прямо обомлел. После этого Павла Аристарховича стали возить на все обыски и задержания, где могли оказаться художественные ценности. Его перевели в отдельную камеру, назначили ему полуторный паек, чтобы, не дай бог... Такой ценный кадр не помер от недоедания. По делу о контрреволюционном заговоре его, разумеется, оправдали, но выпускать на свободу не собирались на всю катушку, используя блестящие познания Артищева. «Вот и мою обстановку», — Павел Аристархович по просьбе Вальдемара подобрал, в некотором смущении сообщила Полина. «Это все дворцовые вещи, очень ценные. Вещи в комнате бывшей актрисы были самые пошлые, третьеразрядные, явно попавшие сюда из приемной небогатого дантиста, но чрезвычайно подходили самой хозяйке, так что Борис в очередной раз оценил тонкий вкус Павла Аристарховича. Оставалась только одна проблема, но проблема чрезвычайно серьезная, как вытащить Ртищева из тюрьмы ГПУ. Борис поблагодарил Полину за гостеприимство и сказал, что очень, просто очень ей благодарен за все, и хотел бы продолжать приятное знакомство, но ведь дама не свободна. Полина, осмотревшая алчным взором на красивого молодого человека с очень приличными манерами, вспомнила про своего чекиста и решила, что в такое суровое время грех менять шило на мыло. Они простились дружески, Борис на прощание даже поцеловал Полли в полное плечо. На улице понемногу темнело и моросил мелкий, нудный, совсем невесенний дождь. Борис поднял воротник пальто и заторопился к финляндскому вокзалу. Чайное он нашел без труда. Всего один раз спросил дорогу у торговки семечками, что сидела закутавшись в мешковину под навесом закрытой овощной лавки. В чайной стоял ровный гул голосов и дым коромыслом. За столами сидели железнодорожные рабочие в засаленной одежде, пахнувшие машинным маслом крестьяне из пригорода, удачно обменявшие муку на вещи, и теперь с подозрением поглядывающие по сторонам, чумазые мальчишки, невесть как проскользнувшие в помещение, румяные пышногрудые финские молочницы с пустыми бидонами, дожидающиеся поезда. Борис осторожно пробирался по узкому проходу, перешагивая через узлы, мешки и ноги, слушая вслед нелестные замечания. Серж сидел в дальнем углу и был мрачен. «Где тебя носило?» — прошипел он вместо приветствия. Борис машинально отметил, что относительно приличные манеры Сержа исчезли по приезде в Россию, впрочем, как и у него самого. «Да уж не на гулянке!» — тотчас огрызнулся он, краем глаза заметив Саенко, пристроившегося к двум припозднившимся молочницам в полосатых вязаных чулках. Несмотря на то, что одна была постарше, а другая совсем молодая, они были очень похожи — красные щеки, белесые ресницы, нос пуговкой. Пантелей балагурил и подливал молочницам чаю из большого закопченного чайника. Перед ними на столе лежало полбуханки домашнего хлеба и остатки рыбы в замасленной бумаге. — Я так тактай мало кушаю, — говорила старшая. — Я так тактай как птичка кушаю. При этом время от времени она отрезала огромный кусок от буханки, щедро посыпала его солью и отправляла в рот. Молодая молочница ничего не говорила, только смотрела сонными глазками, изредка моргая. Увидев Бориса, Саенко пошептался с молочницами и пересел к Сержу за стол, прихватив с собой оставшийся хлеб и рыбу. — Кушайте, Борис Андреевич, — в сказал он. Хлеб хороший, сами они пекут, и рыбу мужики ихние сами ловят и коптят. Ох, и здорово, но в чилийс ворту тает. А ты, Пантелей, чухонцев ругал, не удержался Борис от ехидного замечания, вонзив зубы в хлеб. Так они тоже разные бывают, не растерялся Саенко. Чаек-то пейте, я за горяченьким сбегаю. Внимая нетерпеливому взгляду Сержа, Борис начал рассказывать сразу же. «Дело дрянь», — закончил он, отхлебнув полкружки горячего чаю и захрустил сахаром, выданным из кулька запасливым пантелеем. «Сидит Павел Аристархович в чрезвычайке. Как его оттуда выцарапать? Ума не приложу». «Надо его оттуда достать», — серьезно сказал Серж. «Ну, это уж моя забота. Я по своим каналам проверку проведу, выясню, не соврала ли актрисочка тебе «Не преувеличила». Бобенки, они любят себе цену набить. Точно ли высокий чин с ГПУ к ней ходит, или просто так, младший дворник? Ночевать в этот раз Серж привел их в барак, расположенный поблизости от вокзала. Долго шли в полной темноте по путям, прячась под вагонами от охраны с фонарями. Один раз столкнулись с шайкой, которая грабила вагоны. саенко шарахнулся от них в темноту и потянул с собой Бориса, чтобы уголовка не накрыла по ошибке. В барак проникли через разбитое окно и устроились тут же на голых нарах. Огромное помещение было набито людьми, в основном все спали, только в углу две до да нельзя оборванные личности непонятного пола при свете чадящей коптилки азартно перекидывались за засаленными картами. Изредка кто-то из спящих вскрикивал во сне, поднимался и начинал неистово чесаться. Борис и сам чувствовал, что по нему ползают насекомые, но усталость взяла свое, и он уснул, как будто провалился в темную бездонную яму. Разбудил его Саенко, когда в мутном засиженном мухами окне было видно, как небо из серого постепенно становится грязно-розовым от наступающей зари. «А где Серж?» — хмуро буркнул с просонья Борис. «Убежал еще досвету», — озабоченно ответил Саенко. И нам бы тоже надо отсюда поскорее идти, а то не ровен час агенты из уголовки с облавой нагрянут. Мне вон бабушка про это сообщила. Он кивнул на древнюю старуху, что сидела возле железной печурки. Остальные обитатели ночлежки вставали, энергично почесываясь и, бодро поминая матушку, скатывали свои немудреные пожитки и потихоньку брели прочь. — Ночи-то агенты боятся сюда заходить, — продолжал Саенка. Место уж больно опасное. Можно и ножичек в бок получить. Так что, ежели спать негде, то здесь завсегда можно пристроиться. «Да ты пальто хоть обтряхни, Борис Андреевич!» — заворчал он. «Ведь всякой насекомой сволочи тут набрались, прости господи!» «Все точно!» — говорил Серж. «Ртищев сидит в ГПУ и верно возит его, как понимающего человека, в разные дома и квартиры, где имеются художественные ценности». Особо специализируется он на картинах. Смекнули товарищи, что картины больших денег стоят, а простому народу это все еще непонятно. Ежели сервиз, к примеру, такой ценный, так ведь побиться могут чашки до тарелки, или статуя мраморная, или там в бронзе. Так большие все вещи заметные. А картину вырезал из рамы аккуратненько, свернул в трубочку, да унес, никто и не хватится». Можно втихаря свой гешафт сделать. Да кому их сейчас продать можно, удивился Борис. Ведь все богатые люди за границей. А которые здесь остались, те либо давно расстреляны, либо от голода умерли, либо так обнищали, что им не до жиру. Вот не скажите, усмехнулся Серж. А иностранные концессионеры, на что англичане и американцы, эти все покупают, потому что по их меркам получается все задешево, почти даром и потихоньку за границу сплавляют. И дамочка ваша не соврала, любовник у нее и вправду в ГПУ большой чин. «Так я вот что думаю», — Серж понизил голос и склонился к своим собеседникам. «Из тюрьмы Ртищева никак не достать. а Вызволять профессора надо, когда его на очередную экспертизу повезут. Только точно это узнать очень трудно, почти невозможно. Да и ГПУшников там много, а у нас народу всего ничего». Не устраивать же бой на улице? Их все же больше. А что если...» Борис блеснул глазами и зашептал Сержу в самое ухо. «Не пойдет», — нахмурился Серж. «Все дело провалишь». «Может получиться», — настаивал Борис. «Рискнуть надо». «Сам же говоришь, что бой с ГПУшниками принимать смысла никакого нету. Перестреляют нас, как куропаток, да и все. А тут все тихо сделаем, опять же, чужими руками». — Хитер ты, братец, — с непонятным выражением протянул Серж.